Глава четвертая Я заруливаю на посыпанную гравием подъездную дорожку перед знакомым белым двухэтажным домом и несу свой маленький чемодан в мою бывшую спальню. Наверху я перешагиваю через сломанную подставку для карандашей, старый кожаный чемодан и сувенирный снежный шар, а затем пробираюсь между полными и полупустыми картонными коробками. Фил и Темми Уже начали собирать вещи в доме моей матери. Кто им это велел? В комнате мамы такой же беспорядок. Я разглаживаю складки на кремовом покрывале из шенила, которая лежала здесь еще до смерти моего отца. Блузка липнет к спине, как мокрый пакет. В окна не попадает ветерок, только яркий солнечный свет, что делает стены и пол какими-то плоскими и незавершенными хотя все поверхности окрашены, оклеены обоями, покрыты лаком и прочно закреплены. Темми поставила под кондиционером коробки с надписью «Даром». «Книги — одна из немногих вещей в этом доме, к которым я испытываю привязанность. Не позволю их раздать, чтобы невестка с Филом не задумали. Поднимаю одну из тяжелых упаковок, чтобы добраться до кондиционера». Но тут мне в голову приходит идея. Спускаю короб по лестнице, выношу через сетчатую дверь и дальше по ступенькам крыльца, пока не добираюсь до багажника своей машины. Не знаю, что с этими книгами делать, просто хочу их сберечь. За время спасательной миссии я восемь раз поднимаюсь и спускаюсь по лестнице. У девятой коробки нет крышки. Внутри куча мистики и детективы в мягкой обложке. Укладываю короб в заднюю часть машины. Я поступаю глупо. Почти в каждом томе бумажная закладка. Помню, мама вечно говорила отцу, почему бы тебе не почитать что-нибудь хорошее? А он бросал на нее пустой взгляд и возвращался к своей мистике. Удивительно, что мать это все сохранила. Однако сверху лежит книга о птицах с экслибрисом профессора Тадеуса Теда Ходжкинса факультет зоологии, университет штата Флорида. Вытаскиваю ее. Рядом с иллюстрациями летящий почерк дедушки Теда, даты и места наблюдений, погодные условия и заметки о поведении птиц. Бесценные записи. О птицах мне впервые поведал не дедушка, а отец. Тем не менее, Мне нравится представлять себе первый разговор между лысеющим профессором в твидовом костюме и деревенским парнем, пришедшим забрать на свидание его дочь. Поначалу оба держатся чопорно и формально. Дедушка Тед задает вопросы вроде «Во сколько вы привезете ее домой?» и «Надеюсь, вы не лихач?» пока каким-то образом они не затрагивают тему птиц. И тут лицо старика меняется. Он запрокидывает голову, словно прислушивается и тянет. «Да, да, а вот хохлатая желна!» И беседа идет куда бодрее. Говор молодого человека все еще достаточно простоват для того, кого профессор предпочел бы в избраннике своей дочери. Однако дедушка замечает, глядя на супругу. «А парень разбирается в птицах!» Оба мужчины улыбаются, а бабушка хмурится, и испепеляет их недовольным взглядом. Возвращаюсь наверх и выношу самую тяжелую коробку. Когда я перехватываю груз, чтобы открыть сетчатую дверь, коробка кренится, и содержимое вываливается. Я наклоняюсь и по одной укладываю книги обратно. Маленькая тетрадь в спиральном переплете раскрылась, страница испещрена чьим-то почерком, и я присматриваюсь. Дует ветер, и приходится придержать страницу. Я наполовину в доме, наполовину снаружи. И, пока читаю, сперва встаю на колени, потом сажусь, затем поднимаю тетрадь и прислоняюсь спиной к дверному косяку. Снова не могу уснуть. Все думаю, а вот если, вот если... Просто с ума схожу. Еще и гад папаша Бойда... Заявился сегодня попросить взаймы, а в итоге только ядом своим забрызгал. Только это и может, но хоть заходит редко. Не хочу думать о нем и о том, как он влияет на Бойда. Доктор говорит причины бессонницы в беременности. Лучше лежать на левом боку, подкладывать одну подушку под живот, другую зажимать между колен. Все равно норовлю перевернуться на живот». Хочу потихоньку спуститься вниз, поиграть Ноктюрн, но вдруг будет проснется. Или посидеть среди моих трав, бергамота и лаванды, но входная дверь может скрипнуть. Когда вожусь с землей, могу. Слышу скрежет гравия под колесами и поднимаю глаза. Приехали Фил и Темми. Я бросаю тетрадь в коробку и встаю. Дверь хлопает за спиной. Фил глушит двигатель, как только я закрываю крышку багажника. «Веди себя дружелюбно». Машу им рукой. Фил неловко вытаскивает свое длинное тело из-за руля, прямо фламинго, одетый в хаки. И это вот выросло из коренастого малыша, что бегал по двору, таская за собой любимую игрушку, деревянные счеты. Темми выбирается с пассажирской стороны, глядя на меня так, как ястреб смотрит на добычу. Я иду к ним. «Хей!» – здороваюсь я. «Никогда так не делаю в Вашингтоне!» «Хей!» – отвечает Тэмми, не сводя с меня глаз. Платье из спандекса обтягивает все ее кости, выделяется только небольшой живот. Мелированная светлая челка доходит ровно до бровей. Каждую нашу встречу Фил кажется все выше и стройнее. Он унаследовал от отца светло-каштановые волосы, но отрастил короткие букинбарды, волосы на макушке уложены слоями. Модная мужская стрижка, явно дело рук Темми. Брат наклоняется и сухо целует меня в щеку. Указываю глазами в сторону дома. «Смотрю, вы уже вещи собираете?» «Да», — подает из-за спины голос Темми. «Уже мать выселяешь?» спрашиваю я брата. Повисает тишина, которую вновь нарушает невестка. «Скажи ей, Фил!» «Я нашел арендаторов». «Ого!» «К черту дружелюбие!» «А мы вообще это обсуждали?» Фил провел опись, составил список, снова вмешивается Темми. «Опись?» смотрю я на брата. «Чтобы мы сели и как цивилизованные люди решили, кто что хочет забрать» заканчивает невестка. Круто разворачиваюсь к ней. «Ты сама себя слышишь?» Она распахивает глаза и смотрит на Фила. Тот поднимает ладони. Невестка цокает на шпильках к дому, ковыляя по усыпанной гравием дорожке. Брат облокачивается на капот своей машины. Он всегда держится слишком самоуверенно. Квадратный подбородок и глубоко посаженные глаза неизменно производили впечатление на таких дамочек, как Темми. Но для меня Фил все тот же бледный, худощавый мальчишка, позвякивающий мелочью в кармане. Я знаю каждый его нервный тик. Как он дергает ногой под столом, постукивает пальцем, выпуская лишнюю энергию. Мама называла его перкуссионистом. И хотя я на 12 лет старше, похоже, брат решил... Что именно ему принимать все решения? Ты сдаешь дом? даже не поговорив со мной? Лони, тебя здесь не было. Бряк, бряк. Я приехала, как только смогла. Сам попросил меня взять отпуск подольше. Я так и сделала. И пришлось нелегко. А ты пока успел принять кучу решений. Он отталкивается от капота. «Слушай, Элберт Перкинс высказал заманчивое предложение. Те люди на самом деле хотят купить дом, а не снять. Я согласился на краткосрочную аренду. Сама подумай, чего активу простаивать?» «Активу? Фил, это наш семейный дом. Дом нашей матери». «Лони, ей больше нельзя жить одной». «Пытаюсь принять этот факт». «И знаешь, какие счета выставляет больница?» добавляет брат. «Маленький бухгалтер нашей семьи. Я всегда обходилась с ним слишком мягко. Остаться без отца в младенчестве — это удар, от которого никогда не оправишься. Но на этот раз я уступать не намерена. Даже когда брат очаровательно улыбается и кладет руку мне на плечо. «Брось, сестренка, все утрясется!» Откуда взялся этот раздражающий оптимизм? Розовая записка сжет карман, и отчасти мне хочется поделиться с Филом ее содержимым. Но у нас есть правило — не говори о папе. Брат ведет меня к дому и царящему внутри хаосу».